Глава вторая. Дорога на юг. «Чем дальше идем, тем больше на весну похоже», — заметил Одноглазый. Он пребывал в добром расположении духа. Чуть позже в глазах гоблина появился озорной блеск. Скоро эта парочка отыщет повод возобновить старинную вражду. Тут-то и полетят колдовские искры. Оно и ладно, остальные тоже развлекутся. Даже у госпожи улучшилось настроение. Правда, от этого она не стала разговорчивей. «Конец привалу!» — сказал я. «Масло, гаси костер! Гоблин, ты авангард!» Я взглянул на дорогу. Недели через две доберемся до чар. Я еще не разъяснил товарищам, чем мы там будем заниматься. Вдали над дорогой кружили конюки. Мертвечина, значит, там впереди. Знамени и примет я терпеть не могу. Заставляют беспокоиться. Эти птицы меня тревожили. Я указал взглядом вперед. Гоблин кивнул. «Разберусь!» «Действуй!» Мурген поехал следом за гоблином ярдов в пятидесяти. Дав ему удалиться, тронулись и масло с крутым. А вот Одноглазый едва не дышал в затылок нам с госпожой, привстав в стременах, чтобы не выпускать гоблина из виду. «Нехорошее у меня предчувствие, Костоправ!» — сказал он. «Ох, нехороший!» Хоть Гоблина не забил тревогу, Одноглазый оказался прав. «Стервятники означали беду». На обочине, перевернутая вверх колесами, лежала роскошная карета. Две из четырех лошадей валялись в колеях. Умерли, похоже, от ран. Двух других видно не было. Карету окружали тела шести охранников в мундирах, кучера и верховой лошади. В карете находились мужчины, женщины и двое совсем маленьких детей. Все убиты. Дверца была украшена затейливой работой гербом. — Крутой! — сказал я. — Займись следами. Выясни, что здесь произошло. «Госпожа, ты их не узнаешь? Герб незнаком?» «Сокол на парапете — герб проконсула империи. Но проконсула нет среди трупов. Он старый и жирный. Должно быть, это его семья». «Направлялись на север», — сказал Крутой. На них напали разбойники». Он продемонстрировал клок грязной одежды. «Но добыча досталась им нелегко». Я не ответил, и тогда он попросил приглядеться к тряпке. «Серый, значит», — задумчиво протянул я. Серую форму носили северные имперские войска. Далековато их занесло. «Дезертиры», — сказала госпожа. Начался распад. «Похоже на то. Плохо дело. Я-то надеялся, что империя продержится и даст нам время начать новую жизнь». Три месяца назад невинная девушка спокойно могла проехать через всю империю в одиночку. Госпожа преувеличила, но лишь самую малость. До битвы в Кургане, великие силы, в этой самой битве и полегшие, держали провинции под неусыпным наблюдением. И всякие недозволенные проступки пресекались взятыми быстро и беспощадно. Однако в любой стране, в любой эпохе найдутся люди, достаточно смелые, либо глупые, чтобы пробовать законы на прочность, подавая дурной пример другим. И едва империя перестала цементировать народы ужасом, процесс пошел лавинообразно. Оставалось надеяться, что убитых еще не хватились. Мои планы строились на том, что порядки в этих краях не успели сильно измениться. «Копаем могилу?» — спросил Масло. «Минутку». «Крутой, давно это случилось?» «Пару часов назад. И больше никто не проезжал по дороге?» «Почему же проезжали, мимо не задерживаясь?» «Хороша банда!» — буркнул Одноглазый. «Если не боится разбрасывать трупы на виду у всех. Или наоборот, оставили нарочно!» — возразил я. Может, разбойники желают обосноваться здесь, завоевать себе баронство? Возможно, — согласилась госпожа. Будь осторожен в пути, Костоправ. Я недоуменно приподнял бровь. Не хочу тебя потерять. Одноглазый гоготнул, я покраснел. Однако хорошо уже то, что в ней пробуждается интерес к жизни. Тела мы захоронили, но карету не тронули. Дань цивилизации отдана, и пора ехать дальше. Часа через два Гоблин вдруг поскакал обратно. Мурген остановил коня на повороте, у нас на виду. Ехали мы лесом, но дорога была в хорошем состоянии. Деревья по обочинам вырублены. Она явно предназначалась для перемещения войск. «Впереди постоялый двор», — сообщил Гоблин. «И веет от него чем-то нехорошим». Близилась ночь. Вечер мы потратили на погребение трупов. «Есть там кто живой?» По дороге мы не видели никого. Фермы возле леса были брошены. «Полно. Двадцать человек в гостинице, пятеро на конюшне, тридцать коней. Еще двадцать человек в лесу неподалеку. И сорок лошадей на выпасе, и прочие скотины, кишмя. Один салат жрет вон из перца. Приятного аппетита!» Итак, выбор не богат. уйти от греха подальше или, очертя голову, броситься навстречу опасности. Обсуждали положение недолго. Масло с Крутым хотели ехать вперед. Если, мол, что не так, у нас есть Одноглазый с Гоблином. Последним эта идея не слишком понравилась. Тогда я поставил вопрос на голосование. Мурген и госпожа воздержались. Масло с Крутым были за ночлег на постоялом дворе. Одноглазый же с Гоблином все косились друг на друга. Когда один выскажется, второй тотчас возьмет противную сторону. Я принял решение. Ладно, едем и ночуем. Эти шуты проголосуют по-разному, но все равно большинство «за». Наши колдуны немедленно проголосовали за, только для того, чтобы выставить меня лжецом. Через три минуты впереди появился обветшавший постоялый двор. В дверях, изучающий глядя на гоблина, торчал какой-то мрачный тип. Другой, такой же, восседал в расшатанном кресле, прислонённом спинкой к стене, и пожёвывал не то соломку, не то щепку. Стоявший в дверях это двинулся, пропуская нас. Крутой назвал тех, чью работу мы видели на дороге, «серыми» но серый мундир носят как раз там, откуда мы прибыли. Я спросил того, что в кресле на Форсбергском, самом употребительном в северных войсках. «Постояльцев принимаете?» «Ага». Глаза сидящего сузились, он явно что-то прикидывал. «Одноглазый, масло, крутой, позаботьтесь о лошадях!» И мягенько. «Гоблин, ты что-нибудь почуял?» «Кто-то вышел с заднего хода, внутри все встали. Но начнется, пожалуй, не сейчас». Сидящему в кресле не понравились наши перешептывания. «Вы надолго?» — спросил он. Тут я углядел татуировку на запястье. Еще один верный признак северянина. «До завтра!» «У нас переполнено, но уж как-нибудь вас устроим». Однако нахальство ему не занимать. Дезертиры похожи на тарантулов. Постоялый двор — их гнездо, здесь они решают, на кого напасть. Но всю грязную работу проделывают на дорогах. Внутри царила тишина. Войдя, мы увидели мужчин и нескольких женщин уж очень затасканного вида и выглядели эти люди здесь чужими обычно придорожные гостиницы семейные предприятия в них полно детишек стариков и прочего народу всех промежуточных возрастов здесь ничего подобного только крепко сбитые мужики и дамы определенного сорта неподалеку от двери в кухню стоял большущий свободный стол я сел привалившись спиной к стене рядом плюхнулась госпожа э ага, да она в ярости. Не привыкла, чтобы на нее вот так бесцеремонно пялились. Госпожа сохранила свою красоту даже в походном тряпье под слоем дорожной пыли. Я положил руку поверх ее кисти. Жест, скорее, умиротворения, нежели владения. Затравленно, глядя коровьими глазами, пухленькая девчушка лет шестнадцати подошла спросить, сколько нас, какая еда нам нужна и какое жилье, греть ли воду для мытья, надолго ли останемся и какого цвета наши монеты. Вопросы она задавала правильные, но не было в ее голосе интереса, только боязнь совершить случайную ошибку. Интуиция моя определила ее как члена семейства, по праву владевшего постоялым двором. Я бросил ей золотой. Этого добра у нас после разграбления имперской казны и бегства из кургания хватало. Блеск кувыркающейся монеты отразился в глазах мужчин, изо всех сил старавшихся наблюдать за нами незаметно. Тот подоспел одноглазый с остальными, тащившими стулья для себя. «Там в лесу суматоха», — шепнул Гоблин. «У них кое-какие планы насчет нас». Левый угол его рта растянулся в лягушачьи ухмылки. Очевидно, у Гоблина имелись собственные планы. Он любил устраивать так, чтобы враги попадали в имя же подготовленную засаду. «Разные бывают планы», — сказал я. «Если это бандиты, пускай перевешивают друг друга». Гоблин попросил растолковать. Порой мои замыслы еще отвратительнее его собственных. Это от того, что я давно утратил чувство юмора и следую правилу «чем грязнее, тем смешнее». Поднялись мы еще до рассвета. Одноглазый с гоблином наложили на гостиницу свое любимое заклятие, повергающее всех в непробудный сон, и по-тихому смылись, чтобы в лесу прорепетировать представление. Остальные занялись лошадьми и амуницией. «Между мной и госпожой имела место небольшая стычка. Она желала, чтобы я сделал что-нибудь для женщин, захваченных разбойниками». «Если я буду исправлять все неправильное, что встречу на пути, мы не доберемся до хатовара, отвечал я. Она не стала продолжать спор, и через несколько минут мы тронулись в путь. Одноглазый сказал, что лес вот-вот кончится. «Ладно, это место ничем не хуже прочих», — согласился я. Мы с Мургеном и госпожой укрылись в зарослях к западу от дороги Крутой масла и Гоблин к востоку. Одноглазый просто развернулся. Ничего явного он не проделывал, просто ждал. «А если не приедут?» — спросил Мурген. «Значит, мы ошиблись, они не бандиты. С ближайшим попутным ветром пошлю им мои извинения». Некоторое время все хранили молчание. Выехав на дорогу, чтобы узнать ситуацию, я увидел, что одноглазый уже не один. За его спиной выстроились с полдюжины всадников. У меня защемило сердце. Эти фантомы были мне хорошо знакомы. Они изображали старых товарищей, давно погибших. Я ретировался в лес. Моё потрясение было против ожиданий слишком сильным. Настроение отнюдь не улучшилось. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь полок леса, играли зайчиками на доспехах моих мёртвых друзей. Они ждали врага со щитами и с копьями наготове, Безмолвно, как и подобает призракам. Но они были призраками лишь для тех, кто знал об умении Одноглазого создавать иллюзии. А гоблин по другую сторону дороги строил собственный легион теней. Это парочка настоящих художники, когда у них есть время для спокойной работы. Хоть и не ровни они, госпожи, но все равно знатные чародеи. «Скачут», — без всякой надобности сообщил я, услышав топот копыт. В желудке засосало. Стоит ли рисковать, подпуская врагов так близко? Потом будет поздно стрелять. Если они решатся на драку, если одноглазый с гоблином оплошают, «Поздно дискутировать, Костоправ!» Я взглянул на госпожу и мигом вспомнил, кем эта женщина была раньше. Она улыбалась, зная, что творится в моих мыслях. Сколько же раз ей вот так приходилось рисковать, причем на игральных досках нечета нынешней. Разбойники мчались по дороге и осадили лошадей в замешательстве, завидев поджидающего их одноглазого. Я поехал вперед, а призрачные кони двинулись сквозь лес, следом за мной. Зазвенело сбруя, затрещали ветви. Здорово сработано, одноглазый. Жизненно, как ты говоришь. Бандитов было двадцать пять. Итак, так физиономии бледные от страха, крашив гроб, падут. А тут они сделались еще бледнее. Дезертиры углядели госпожу и узнали призрачное знамя на копье Мургена. Черный отряд весьма знаменит. Изогнулись две сотни несуществующих луков. Пятьдесят рук вскинулось, словно в попытке уцепиться за брюхо неба. «Вам, полагаю, следует спешиться и разоружиться», — сказал я предводителю. Тот некоторое время шумно глотал воздух, прикидывая шансы, затем подчинился. «А теперь вы, подонки, живось сёдел!» Разбойники повиновались. Госпожа властно махнула рукой, лошади развернулись и зарысили к гоблину. На самом деле ими управлял он. Гоблин пропустил лошадей, пусть вернутся на постоялый двор в ознаменовании того, что гнёт у конец. Гладко сошло, ох и гладко, без единой задоринки. Вот так мы управлялись делами в былые деньки. Хитрости, маневр. манёвр. Зачем рисковать и надрываться, когда можно мухолевать и надувать? Построив пленных вереницей и связав верёвкой для упрощения конвоирования, мы направились на юг. Одноглазые с Гоблином расслабились, и разбойники пришли в крайнее возбуждение. Посчитали, что мы поступили нечестно. Через два дня мы добрались до жилета. Здесь гоблин с одноглазом снова повторили свою масштабную иллюзию. И госпожа отдала дезертиров на суд гарнизона. По дороге пришлось убить только двоих. Все это ненадолго задержало нас, но теперь путь свободен, и до Чар около часа езды. Надо смириться с тем, что беда ближе некуда. Мои товарищи уверены, что большинство аналов у меня. А правда в том, что они остались в руках империи. Их захватили у моста королевы, и то поражение все еще отзывается в душе болью. Перед заварухой в Кургане мне обещали их вернуть. Это самая заваруха и помешала. Ничего другого не остается, как возвращать аналы самому».